Эпилог. Над всей Испанией чистое небо. Тут в Испании не бывает тяжёлых затяжных дождей, тем более дождей со снегом, с хрустящими каплями-кристаллами. Редко-редко хмурая мерзость, как исключение. А как правило, бывают тут тёплые средиземноморские ливни. Потоки чистой небесной воды из прозрачного неба вдруг обрушиваются на землю и скалы, на моря и порты, на мосты и дороги, на мельницы и харчевни, на дымящие паровозы и бегущих путников. Вода внезапно переполняет сухие русла речушек и рек ревущими мутными потоками, несущими к морю могучие валуны и каменюки. и вывернутые из корнями деревья, и выгребную грязь городов, и телегу зазевавшегося торговца, каруша и перемешивая её с обломками гранитных утёсов. Вода с небес обрывается вдруг, и вся сразу. И громыхают тропические раскаты и молнии секунд звенящее небо, и сквозь грозу сияет солнце безудержной радостью. Изукрашивает небо небывалыми радугами. И расцветает всё. И капли долго ещё сверкают и трепещут на широких листьях. Но снова, нездешний, заморский, африканский жар обнимает Испанию, сушит земли, болота и русла рек, загоняет прекрасную страну в тяжёлый, липкий, полуденный сон с кошмарными видениями. Под солнцем Испании, под её небом лучами прошитым, по горячим отвесным уступам, сквозь колючие заросли, золотой ящеркой, неслышно скользит гибкий чумазый мальчишка-борванец. Вперёд и вверх, к вершине, к старинному замку, к прекрасному отелю "Сон Вида". Чумазам тут не место. Сюда борванцев не пускают. На то охрана выставлена в ущелье у моста у единственного прохода в долину миллиардеров. А помимо того, тут полицейские посты, тут патрули с собаками рыщут. Чужаков тут стреляют без предупреждения. Стреляли в нашего оборванца и свору псов на него спустили. Но оборванец проходил и не через такие кордоны. Привычен. Ушел от собак, след запутал. Теперь вверх, выше и ещё выше. Внизу зелёная долина с игрушечными белыми дворцами. Внизу голубые бассейны, внизу лимонные сады и пальмовые рощи. Сквозь заросли цветов бегут с гор гремящие чистые реки. У самого моря блестят, переливаются соленые болота в камышовых зарослях. Оттуда снизу пёсилай и крик погони. Охранники не угомоняются, пока нарушителю голову не прострелят. Псы не утихнут, пока нарушителя не раздерут в клочья. Прекрасная Испания, отдадим тебе должное. Зверства в тебе тоже хватает, с избытком. Лучше не попадаться. Потому чумазы рванул к болоту сквозь лезвия соки. сквозь гудящий комариный звон, через чавканье топей, ушёл в сухое хрустящее мелкоесе и теперь, задыхаясь, кислый пот с лица руковом стирая, уходит туда, где его появление меньше всего можно предполагать, к вершине скалистой горы, к сон в виде, туда, где собак больше, где охрана злее, где грохочет, звенит маскарад. Там собрались все те, кто правит Испанией и Европой. Если будет война, то тут на островах Балеарских резидентуру нелегальную неплохо иметь. Гибралтар рядом, и Барселона, и Африка, и Франция с Италией. Море не зря Средиземным зовут. Тут узел при любом раскладе завяжется. При любом событии и развороте с Балеарских островов Божественный вид открывается на ситуацию стратегическую. Но люди приближение войны не видят. Дыхание близкой войны не замечают ни матросы Нельсона, ни их командиры, ни журналисты на берегу, ни депутаты в парламенте, ни дипломаты в посольствах, ни генералы в штабах, ни банкиры в конторах, ни министры в правительстве. Войны приближение чувствуют только разведчики. и чуде одее самые проникновенные нотром словно ласточки приближение к катастрофического землетрясения чумазый обарванец карабкается всё выше и выше он из тех кому начало второй мировой войны представляется естественным и неизбежным как затмение солнца в точно вычисленный момент публики же интернациональные, которые сейчас веселятся под пальмами на широкой террасе у Сон-Виды, приближение войны не снится даже в кошмарных испанских снах. Этим людям не до войны. Они заняты. Они танцуют. Они смеются. Они пьют прохладительные напитки и горичительные. Они и целуются. Сегодня у них карнавал. Из чёрных подвалов катят виночерпи и дубовые бочки с драгоценными винами. Огромная жаровня прямо под орхидеями. Горький дым над дорожками стелется. Повар-виртуоз над раскалёнными решётками работает, на поварят покрикивает. Официанты, вышкаленные межгостями, скользят со сверкающими серебряными подносами. Аромат цветов, аромат духов, аромат вина. Тихий говор плещется горной речкой. Все ждут. Сегодня тут в сон виде будет самая роскошная женщина острова, а, возможно, и всей Испании. Синьорита Анастазия де Стрелеза. Птица огня. Остров любит эту птицу. Птица огня несет острову богатство и процветание. Остров говорит только о ней. Слухи опережают её появление. Известно даже во штосинье Рита Анастазия будет сегодня наряжена. Она появится в деянии Восточной повелительницы. Вот она. На великолепном жепце, в расшитом золотом седле, повелительница персианка из-под шёлковой, перевитой жемчужными нитями челмы, сквозь прозрачную вуаль капризной прищур За ней у ковалька до сияющий свиты. Где такого коня достать? Знает Испания толк в лошадях. Такого жеребца красавца только на картинах видеть можно, в книжках волшебных сказок. Злой жеребец, как дьявол, приплясывает, серебряными подковами бьёт. Искрки из подкопыт. Это совершенно особый звук. Ковалькада по гранитной мостовой идёт, и копыт перезвон, чирующей мелодии над округой стелится. Это совершенно особый вид, повелительница и конвой. Это совершенно особый аромат. Лёгкий дым над потопом цветов. Улыбается надменная повелительница персианка. Её губы расплываются в улыбке всё шире и шире. и вместе с губами расплывается в стороны все лицо, вся ее голова. Может быть, это случилось мгновенно, но Настя Жар-птица, мальчишкой оборванцем наряженная, видела разрыв головы девочки-дублера во всех подробностях. Как видим, мы действие на экране.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 и полиция не поняла. И Насте, оборванке на карнизе за обломком скалы, затаившейся, тоже не всё понятно. Только у неё другое непонимание. Ясно, не небесная сила ударила, а кремлёвская. Ясно. Применено страшное оружие. Сталинский аргумент. Ясно. Во всём свете разрешения на применение такого оружия может дать только один человек. Но чёрт подери, зачем? За что? В чём виновата она? Агенттурный выход Насти Стрелецкой провела так, как никто иной не проводил. Такой выход агенттурный когда-нибудь в учебники шпионажа впишут. А легализация её легализацию никакими мировыми стандартами не оценишь. Ее легализация выше мировых стандартов на много порядков. Совсем за короткий срок развернула Настя Жар-Птица вербовочную базу потрясающей емкости. Все к работе готово. Вербуй ценнейшую агентуру батальонами, включая советников американского президента. Кроме того, создана неисчерпаемая финансовая база. Разведчик, как водится, у центра деньги клянчит. Кому когда их хватало? А Настя на своей кровной вербовать готова. Она и центру подбросить может, если потребуется. Настя же рптица даже и дальше инструкций пошла. Обеспечила безопасность свою почти по-сталински, потому как безопасность любой организации или государства начинается с безопасности главы. Именно в безопасность она большие деньги вложила и много хитрости. Она ведь не только ученица-чародея и ученица-укротителя-чародеев. Она, кроме того, ученица великого Макиявелли. А хитрец итальянский много веков назад учил нас только те меры безопасности хороши, надежны и действенны, которые зависят от тебя самого и от твоих собственных способностей. Каждый сам для себя в этом мире строит систему безопасности. и ни с кем, включая своих телохранителей, секретами не делится. Следуя этому завету, Настя Жар-птица создала собственную систему королевской защиты. Она пока не королева, но сделала так, чтобы система защиты действовала еще до того, как она объявит о своем намерении восстановить испанскую монархию и принять тяжкое бремя власти. Да ни одна система защиты создана ею. а несколько разных систем, чтобы действовали одновременно, дополняя и усиливая друг друга. Среди прочего, прикрыла себя жар-птица тем, чем прикрывали себя все великие правители — двойником. Найти в Париже или на Лазурном берегу худенькую девочку на себя похожую — не проблема. За риск двойнику платить положено. Стоит это совсем недорого. Впрочем, понятие, что дорого, а что нет, За последнее время в голове жерптицы значение потеряли. Совсем недавно казалась дорогой даже небольшая квартира в Париже на Авеню Фош. Квартира всего из 27 комнат и четырёх залов. На трёх этажах квартира с шестью небольшими балконами, со скромным садиком и бассейном на крыше. Теперь же, не кажется, такая квартира дорогой. Квартира она и есть квартира. Двойник это тоже недорого для того, у кого есть деньги нанять девочку-дублёра. Личика подрисовать много ли ума надо? На то гримёры есть кинематографические. Совсем хорошо, если девочка-дублёр на маскарад едет. Если её персианкой нарядили, тюрбан на голове, вуалью лицо закрыто, плащом багряным закутано. Инструкция улыбаться надменно, слов не произносить. Не думала Настя Жарптицы, что своего дублёра под сталинскую бронебойную пулю подставляет. Не думала, что Сталину зачем-то потребовалась жизнь наследницы испанского престола. Трон испанский Настя Стрелецкая ещё не заняла. Претензии на престол ещё не заявила. Ещё даже и испанской инфантой открыто не назвалась. Потому считала, что нет у неё пока врагов. потому считала, что некого ей бояться. Замену вместо себя на карнавалы выставляла не потому, что покушение ждала, не потому, что покушение возможным считала. Просто времени у неё нет на маскарады. Ей прессу захватить надо, как без прессы толпами править. И радио надо на полодок взять, под тёплое крыло. Потому Настя делом занята, а вместо себя на маскарады двойника выставляет. Это к тому же и отработка элементов будущей системы безопасности. Заодно и шутка. Догадываются ли, что на Вороном жребце может появиться не очень настоящая синьорита Анастасия. Отправила Насте вместо себя девочку-дублера на карнавал. Осталась одна. И вдруг посвал её чей-то неслышимый, ласковый голос. И вдруг чьим-то чужим знаниям поняла жар-птица, Что и ей самой там тоже быть следует. На карнавале, в долине миллиардеров, На вершине горы, в тенистом саду у сон виды. Там судьба ее решиться должна. Там ждет ее смерть. Там сейчас убивать будут. Поманила Настю смерть сладкой грустью. Иди ко мне. Потянуло Настю к смерти той тягой непреодолимой, которая миллионы лет подряд бросает косяки благородных лососей в верховье диких порожистых рек, которая гонит самцов и самок на адский труд против ревущих водопадов, сквозь тысячи опасностей к смерти. Сторпеноусть Насть. Оделась быстро. Мальчишкой-оборванцем оделась. Не в юбки же сквозь кордоны из-за сады к смерти своей прорываться. Приглашение у нее на карнавал было, но приглашение свое она девочке-дублеру отдала. Подделать новое приглашение времени нет. Спешить надо. Смерть не ждет. Потому прошла сквозь кордоны, как учили. Тот, кто через сталинскую Москву незаметным ходить научен, через любые другие города и страны ходить может, не оглядываясь. прошла, прорвалась, оторвалась. Жалю в охранной не овчарки немецкие, а ротвейлеры с вырепы. Чёрные с рыжей выпушкой на груди и в подхвостке. Когда ротвейлер рядом, особенно сука, Насте работать не может почему-то. Потому от ротвейлеров ей пришлось уходить не как ученицы чародеевой по гоню Ахмуряя, а так, как обыкновенный диверсант уходит. Сквозь воду, сквозь заросли и режущую осоку, и снова через топь и грязь. Сердечко стучит. Разница, в принципе, невелика. Гонятся за тобой презренные капиталистические псы или наши родные коммунистические собаки. Один чёрт. Страшно. Оторвалась от собак, но знает не надолго. Долина миллиардеров невелика размером, и вход в неё один. Потому все сейчас на ноги подняты искать обрванца, который непонятно как в долину проник. Чужое знание подсказало жерптице, что опасность настоящая не позади, а там впереди на вершине, на террасе возле сон виды. Именно там смерть и ждёт. Вот туда она и рванулась. Её чародей учил не ждать встречи с бедой, не прятаться от судьбы. а идти навстречу опасности не сворачивать. Почему так надо делать, чародей не объяснил. Возможно, он и сам не знал, почему. Просто жизнь ему так подсказала. Если впереди пятеро ждут с дубьем, а позади только двое, путь отрезают, иди на тех, кто сильнее. На пятерых. Этому чародей Настю учил. И она пошла навстречу беде. Вверх Вверх, вверх. Карабкается Настя по склону среди скал и колючек, а по дороге серпантину на вороном жеребце с сарапами и свитой торжественно и степенно девочка-двойник к вершине поднимается. Тоже к смерти. Интересно, Настя, жар-птица, одну ее убивать будут, или девочке-двойнику та же судьба уготована. Вскарабкалась Настя к вершине. На руках подтянулась. Из-за обломка скалы, из-за росли роз маскарад оценила. Красиво все-таки люди живут. Какие наряды, какой блеск, сколько же бриллиантов на людях. Тут-то и вступили лиловые негры на террасу под пальмой. Тут-то и разнесла бронебойная пуля дублирующую голову. Вот это и непонятно. Настя, жер птица, сама шла навстречу судьбе. Но судьба ударила мимо, как кулак Родриго великолепного. И не судьба это бьёт, а товарищ Сталин. Зачем? За что? Впрочем, долго не мучил вопрос за что. Мало ли за что товарищ Сталин решил её убить? Мало ли за что он своих людей убивает? Да за здорово живёшь. Убиваться, значит, надо. Причина не важна. Важно другое. Что дальше делать? Если бывают чудеса, и если она отсюда вырвется, то что тогда? Тогда ждёт её второй выстрел из чёртовой штуки под названием СА. Уж если товарищ Сталин приказал, то его ребята дело до конца доведут. Тут сомневаться не зачем. Что же тогда делать? вернуться в Москву и просить товарища Сталина пересмотреть дело, может оказаться, что её пытались убить по ошибке. Кто-то что-то не понял в её действиях. Так бывает. Можно сделать то же самое, но о пересмотре не просить. Явиться к Сталину: "Ваше горе, стрелки убили дублёра, но если есть претензии, вот я. Убивайте". Можно, правда, в Москву не возвращаться. Она в Москве теперь убитой числится, и ее никто никогда не будет искать. Тем более скоро война. Вторая мировая. Не до жар птицы будет. Потому может Настя просто пропасть. Бесследно. Хорошо мертвым числится. Тогда никто тебя нигде не ждет и не ищет. Южная Америка огромна и прекрасна. Затеряться в роскошных кварталах столицы Аргентины или столицы Бразилии, совсем немного изменить внешность, добывать паспорта и составлять легенды Настя обучена, да ей без легенды паспорт любой страны дадут. Богатых везде любят. Кроме того, она теперь знает способы добывания денег в неограниченных количествах. Ещё можно убежать отсюда и написать картину Третья мировая война. Три красные полосы перечёркнутые тремя чёрными. За это ждут её большие деньги и оглушительная слава. Ещё вторая мировая не началась, а у неё уже третья изображена. Если напрячь воображение, собрать душевные силы и переполниться вдохновением, то можно попытаться и четвёртую мировую представить, во всём её ужасе и на холсте изобразить. А можно офицерский полк пытает на перебросить в Америку и развернуть большой бизнес по выкалыванию долгов. Впрочем, зачем это? Денег у неё и так столько, что хватит на всю жизнь, сколько их не трать. Если, конечно, отсюда вырваться выпадет. Есть и ещё возможность. Сейчас слух о загадочном убийстве разлетится мгновенно по всей стране. Птица огня, человек известный на Балиарских островах, и во всей Испании, и во Франции. Так вот, если как-то отсюда вырваться, то можно будет потом воскреснуть. Не сразу, через 40 дней. В Испании оценят. Оценят, конечно, оценят. Но пальцы немеют. Вцепилось Насте в трещину, на том держится. Долго не протянешь. Пальцы синеют, чувствительность теряют. А по рукам боль. От боли мутит. От боли видение в голове. Мысли обрывками. Мысли не продолжают одну другую. Дрожь от пальцев по рукам к плечам и груди. Можно их чуть разжать, палец. Тогда не будет больше проблем в жизни. Тогда не будет мучительного выбора. Разжать пальцы и полетишь птицей над пропастью. Она же птица. Или как? Почему-то мелькнула мысль о драконе. Интересно, что сильнее, любовь или смерть? Саша-дракон, где ты? Почему не спасаешь жар-птицу, которая висит на краешке скалы? Ты, видимо, сейчас где-то инструктируешь девочек из французской группы. Ты, дракон, наверное, совершенствуешь их искусство целоваться. Ты толковый инструктор. Ледяная ревность переполнила Настю и обожгла. Ревность, так её сам дракон учил, самое сильное из всех наших чувств. Ревность ведёт как в смерть, так и в жизнь. Самое великое, что создало человечество за тысячи лет своей кровавой истории, творилось в порывах ревности. Потому Надо сделать что-то на зло дракону. Можно умереть ему на зло. Жаль, что он об этом не узнает. Он-то думает, что ей уже голову разбила в дребезги пуля бронебойная по приказу товарища Сталина. Потому дракон никогда не узнает, что она сорвалась в пропасть ему на зло. Потому не зачем умирать. Надо на зло ему выжить. Наша судьба в наших руках. Каждому из нас в жизни дан момент, когда надо сделать свой выбор. От этого выбора зависит жизнь, а может быть и что-то большее. Момент выбора наступает внезапно, и решение принимать надо без долгих сомнений. Такой именно момент и выпал Насте Жарптице. Она шла на смерть, а очутилась у места преступления, у места убийства своего дублёра над пропастью на краешке скалы. Прямо над нею сверкающие бушмаки охранника бдительно озирающего подступы к сонвиде. Охранник готов полоснуть автоматной очередью по любому кусту, если шевельнётся. Под нею раскалённые серые уступы, заплетённые колючим терновником, ещё ниже разъярённые охранники и свирепые псы, которые в округе рыщут, которым не терпится её растерзать. Ощутилась жарптица между небом и землёй. Впереди и выше охрана. Позади ниже, погоне. А переднею выбор широкий, как небо над средиземным морем. Вниз в долину спускаться не выйдет. Там оборванцы чумазово ищут, там её собаками разорвут. Может, тут на скале до ночи переждать. Не удержаться тут долго. Она на краешке карниза стоит, полностью ступни на карнизе не помещаются. Держится только пальцами. кончиками самыми, за трещину. Потому третий вариант – просто по-рабоче-крестьянски подтянуться на руках и очутиться прямо на террасе, в давке и панике, среди всеобщего смятения и непонимания, среди истерических воплей и бестолковой суеты. Ход хороший, но можно получить автоматную очередь в голову еще до того, как охранник именем твоим заинтересуется. Охранники сейчас больно нервны. Хорошо, когда тебя в морду бьют. Можно уклониться. Хорошо, когда тебе голову топором пожарным проломить норовят. Опять же, уклоняйся. А от автоматной очереди поди уклонись. Но если и не получить 10 пуль между глаз, то и тогда появление грязной оборванной жар-птицы мальчишкой наряженной рядом с безголовым двойником — не лучшее решение. Такое непременно истолкует превратно. Слух о убийстве двоюника облетит остров и всю Испанию. И кто знает, как поймёт толпа её появление на месте убийства. Кто знает, как молва народная исказит и извратит непонятное ей совпадение. Нет, наверх хода нет. Выбирай жерптица. Вниз нельзя, вверх нельзя, и на месте оставаться тоже нельзя. И она выбрала Минуты слабости отошли. Она почувствовала себя смелой и сильной. Она впервые осознала себя не гадким утёнком и даже не пушистой собакой с голубыми глазами, но гибкой, гордой хищницей, очаровательной злодейкой, самочкой ягуара, не созревшей ещё полностью, но уже отведавшей вкус тёплой крови, вкус власти. И даже не так. Она не хищница из породы кошачьих. Что, может, кот? Кот может вскарабкаться на телеграфный столб, а человек? Человек способен на большее. Любой из нас способен на невозможное, надо просто поверить в себя. Судьба даёт каждому ровно столько, сколько он о неё просит. Надо только поверить в свою счастливую звезду, а уж она вынесет из любой беды, вознесёт на любые высоты, на те высоты, которые пожелаешь, на те высоты, которые от своей судьбы требуешь». Ощутила Настя себя настоящей жар-птицей, изящной, дерзкой, неукротимой, свободной и вольной в делах и помыслах. Итак, вниз или вверх? Вверх. Только вверх, навстречу опасности, под автоматный ствол. Она же ученица-чародея и ученица-повелителя-чародеев и их гениального укротителя. Она ещё ни разу не воспользовалась тем, чему её учили на трудных уроках сотворения чудес. Час пробил вверх. А потом? Потом почему бы не стать настоящей государьней, повелительницей миллионов, тайной или явной? Лучше тайной. Как и всё в жизни это так просто. Только поверить в себя, только захотеть. Из-под ботинка выскользнул камешек и покатился вниз, позвякивая и увлекая за собой другие камни. Охранник над нею дико взвизгнул и рванул затвор автомата.